Глава седьмая. Эмилия вошла в кабинет за пять минут до окончания обеденного перерыва. Половина отдела уже была на местах. Нет, считать минуты и выговаривать за нарушение дисциплины она не собиралась. Главное, чтобы работа была выполнена, ну и чтобы не наглели. По себе знала, что иногда нужно отвлечься, сходить проветриться, а то и вовсе на время забыть о задаче. И тогда решение придет само. Даже в их, казалось бы, четкой и регламентированной работе есть место творческому подходу. Она ловила на себе внимательные взгляды, брошенные украдкой. Не мужики, а дети какие-то. Ну что, сложно, что ли, подойти и спросить все прямо? Ох, Костя, Костя! Создал проблему на ровном месте. Ну да ладно, разберется. Сев за свой стол, разблокировала комп и прошлась по программам. Надо же! Никто не попытался устроить ей сюрприз. Даже легкое разочарование испытала. Зато ей прислали ссылки на нормативные документы, должностные инструкции и все такое прочее. Скукота. А что делать? Народ возвращался на рабочие места. Ее подчеркнуто игнорировали. Ага, будто она не понимает, что они усиленно стучат по клавам, вовсе не коды набирая. Чатятся. Явно же ее обсуждают. Эмилия даже подумала, что может присоединиться к их чату, но решила, что рано еще так пугать подчиненных. Пусть себе сплетничают, а ее ждет жуткая бюрократическая тягомотина. А парни на самом деле обсуждали новую начальницу. — Да спит с ним! — утверждал Саша. Его стол был расположен так удачно, что нужно было только чуть отклониться в сторону, и хорошо видно начальницу. — Ну, я бы точно такую... «Ага, а сертификаты тоже на спала?» Сомнения Игоря читались даже через экран. «Не, парни, сами знаете, как их получить. Весь мозг вы...» «Значит, спит не с Костей!» Продолжал гнуть свою линию Саша. «А с Глебом, что ли?» Игорь добавил к вопросу кучу ржущих смайликов. «Лол!» Выразил общее мнение Саша. «У Глеба девки как модельки. Модельки человеков. И чтобы поняли, что это смешная шутка, Игорь снова щедро осыпал ржущих смайликов. Но кобылки породистые, Глеб умеет выбирать. Он даже боссу в этом завидовал. «У нас теперь своя есть». Смайл, закатывающий глаза, показывал отношение к новой начальнице Артема. «Может, Костя ее только для красоты тут посадил, а рулить сам будет?» «Да, они все на это надеялись». «Никогда бы не подумал, что Костя любит пожестче». Игорю все были шуточки. «Как Глеб это допустил?» Задал животрепещущий вопрос Руслан. От этой дамочки у него по спине мурашки бегали. Сразу видно, стерва редкостная. Прощай, мужские разговоры, перекуры и обсуждение девок и футбола. Парни весь обед перемывали косточки своей начальнице и все никак не могли остановиться. Ее назначение разбило вдребезги надежды парочки сотрудников на повышение. Было проще всего думать, что эту Эмилию поставили не за мозги, а за другие таланты. И всем станет лучше, если ее уволят. Это просто самая натуральная подстава со стороны Кости. Пусть не надеется дамочка, что за нее будут делать ее работу. Никто ей ничего объяснять не собирается. — Готова знакомиться с остальными? — всплыла входящая от Кости. — Готова, — ответила Эмилия. — Выходи в коридор, я иду. Эмилия заблокировала комп, взяла телефон и вышла в коридор. Уверена, сейчас парни не будут стесняться в выражениях, пока она не слышит. «Так, ягодка моя ядовитая!» Радостный Костя тут же подхватил ее под локоток. «Пойдем с менеджерами познакомлю». Идти было буквально несколько метров, до двери с табличкой «Коммерческий отдел». Отдел был небольшой, всего пять человек, включая начальника. И опять сплошь мужской. «Парни, знакомьтесь!» С порога объявил Костя. «Новый начальник моего отдела. Эмилия Максимовна. Теперь со всякими вопросами к ней». «Дмитрий?» На ноги подскочил привлекательный мужчина, одетый в костюм с иголочки. «Начальник менеджеров. Это вот Михаил, Вячеслав, Игорь и Роман». Указал он на менеджеров. «Приятно познакомиться», ответила Эмилия. — Прошу сразу простить, если вдруг кого перепутаю. — Ерунда! — отмахнулся Дмитрий. — Главное четко знать в лицо, кто тебе зарплату платит, а остальных потом запомнишь. В коммерческом отделе они провели минут 10. Менеджеры, в отличие от программистов, были болтливы и показательно дружелюбны. Зато в экономическом отделе работали одни женщины, в основном постарше и замужние. К ее назначению отнеслись пофигистически кроме двух, окинувших ее откровенно неприязненными взглядами. Остальных больше волновало, чтобы налоговая не приставала и банки мозги не крутили с платежами. Главбух, по совместительству иногда финдир, Лариса Петровна была женщиной строгой. Ее волновало лишь количество денег на счетах фирмы и отсутствие штрафов. У нее подрастали внуки. Так что и дела не было, с кем тут новенькая может закрутить роман. «Работаем!» строго сказала она, когда Эмилия и Костя ушли. «Еще раз найду в документах ошибку...» произнесла она спокойно, но таким тоном, что девушки и думать забыли о посторонних делах. «Фирма имеет миллионные обороты. Тут должно быть все так, что комар носа не подточит». Был еще отдел мультимедийщиков, административный отдел, отвечающий за работу офиса, да и, можно сказать, все. Больше всего ей понравился конференц-зал и серверная. Уж то-что о техническое оснащение вопросов не вызывало. Удивлена, что у Глеба нет секретарши. Эмилия благодарно кивнула, когда Костя поставил перед ней чашку с чаем. «Думала, будет такая... в лучших традициях!» Она усмехнулась. «Ну, Вера и ее помощница прекрасно справляются. А нанимать, по сути, ненужного сотрудника зачем?» — спросил Костя, усаживаясь напротив. — Сейчас штат укомплектован так, что всем есть работа, и никто не сидит без дела. Если вдруг разрастемся, то, скорее всего, секретарем переведут Веру, а другого офис-менеджера наймут. У нас тут иногда демократия, и чтобы поговорить с Глебом, не нужно за месяц на прием записываться. — Я заметила, — улыбнулась Эмилия. — Кость, я только первый день на работе, не жди от меня восторженных от... Да я даже имена своих подчиненных еще не запомнила. Но я понимаю, почему ты гордишься фирмой. Тут правда проделана огромная работа. Боже, ты нас похвалила!» Костя театрально схватился за сердце, и они рассмеялись. Допив чай, Костя проводил ее обратно и убежал к себе. А Эмилия, войдя в свой кабинет, застала изумительную картину. Даже не стала как-то обозначать свое присутствие просто наблюдала, как одиннадцать лбов ржут над своим невезучим товарищем. «Так вот, кто у нас первопроходец?» Один из подчиненных, Кирилл, если она правильно запомнила, вскочив со своего кресла, долбил по клавиатуре со зверским выражением лица. «Еще бы!» Из наушников, а это было слышно даже сквозь мужской гогот, пробивался голос мультяшного голчонка. Кирилл рванул провод наушников и звук ушел в колонки. «Кто там? Кто там? Кто там?» Неслось уже теперь на весь кабинет. Ну и короткий ролик тоже крутится. Буквально несколько кадров. Нет, хорошая шутка вышла. Зато теперь знает, кто такой шустрый решил в ее учетку залезть. «Кто там? Кто там? Кто там?» Бесконечно вопрошал птиц, пока злой и красный Кирилл не выдернул штекер колонки из гнезда. В наступившей относительной тишине Эмилия спокойно произнесла «Это вы там, а я тут». Тишина стала буквально гробовой. Двенадцать пар глаз устремились на нее. «Хорошая шуточка, правда?» Она довольно улыбнулась. «Что, не отключается?» Спросила с притворным сочувствием. «Нет», — выплюнул раздосадованный Кирилл. «Жаль». Эмилия, пожав плечами, прошла на свое место. «Прошу всех вернуться к работе, а вы, Кирилл, продолжайте. У вас час!» Огорошив мужчин таким заявлением, уселась в кресло и разблокировала комп. «Если справиться за час, то будет молодец. Вот и первый открытый противник». Эмилия открыла его дело и пробежалась взглядом еще раз. «Неплохой специалист по защите и безопасности информации». Вот сейчас ему и предоставлена возможность показать свои умения. Чтобы и остальным было чем заняться, каждому закинуло по шутке попроще. Теперь у всех на экранах змейка ела мышей. Такая реплика с мини-игр из далекого детства. А поскольку художник-график из нее так себе, то получилось излишне мультяшно. «Черт!» – один из программистов отпрянул от монитора. «О-оу!» uh Ёмко -oh. емко выразился другой. Остальные отреагировали не менее эмоционально. «У вас у всех тоже час», — ответила на вопросительные взгляды. «Вообще сегодня не собиралась ничего такого делать. Просто хотела ознакомиться с документами. А они сами развели детский сад какой-то. Так не терпелось выжить ее с работы». «Готово», — всплыло через полчаса окошко сообщения от Руслана. Эмилия взглядом нашла самодовольно улыбающегося парня и подошла к его столу. «Как обошел?» – спросила, вставая позади сотрудника, чтобы видеть монитор. Парень молча показал, как вскрыл ее программку. «Отлично! Эмилии действительно понравилось! Хорошее решение!» «Да все просто оказалось!» Руслан, повернув голову, посмотрел снизу вверх на начальницу. Ну, бля! Блин, завернуто классно!» «Спасибо!» – Эмилия мягко улыбнулась. «Я тоже вскрыл!» – Артем махнул рукой. «Черт, реально все просто на самом-то деле!» Парни в итоге все справились с программой, и даже Кирилл. 55 минут ему потребовалось, чтобы вернуть себе свой комп. Он этого галчонка на всю жизнь запомнит. Казалось бы, учетку вскрыть вообще фигня вопрос, но вот подцепил вирус. Дамочка оказалась шустрой и хитрой. Эмилия же никак не прокомментировала попытку влезть в ее комп. Просто взяла на заметку самых ушлых. Специальная программа записала, кто и куда смог продвинуться. Ей оставалось только просмотреть логи. Шустро против нее сговорились. Жаловаться она пока не пойдет. Такой вариант развития событий она рассматривала. И пока нет саботажа проектов, то пусть себе развлекаются. Конечно, каждую попытку она без ответа не оставит. Зато будет всем разминка. Тоже польза своего рода. Первый рабочий день подходил к концу. Поэтому Эмилия с чистой совестью отложила документы на завтра и вошла со своего ноута на форум «Между собойчик». Такая тусовка программистов, где постоянно формировались команды защитников и взломщиков. Народ тренировался друг на друге. В этот раз великий рандом кинул ее в команду взломщиков. Хакерствовать она не очень любила, но биться будет до конца. Соперники как раз и задание выкатили. Вот и занятие на вечер. Видя, что подчиненные не спешат покидать свои рабочие места, закрыла ноут, выключила комп и стала демонстративно собираться домой. «Всем хорошего вечера!» — пожелала парням, покидая кабинет. Пусть сами решают, задерживаться или нет. А сама отправилась к Косте в кабинет. «Тук-тук, можно?» — спросила, приоткрыв дверь. «Заходи». Костя с удовольствием потянулся в кресле. «Устала?» «Да», — Эмилия опустилась в кресло. «С непривычки-то», — она усмехнулась. «Дома я бы уже и на диване повалялась, и на полу». «Ну, в офисе это будет выглядеть несколько экстравагантно», <смех> — засмеялся Костя. «Как думаешь, справишься?» «Думаю, да», — кивнула Эмилия, — «но не исключаю и увольнений». «Блин!» — Костя откинулся на спинку кресла. «Хотелось бы без этого». Эмилия выгнула бровь. «Но если по-другому никак, заменим. Домой?» «Ага». Эмилия подхватила свои вещи. Задание сбросили. Ее глаза азартно сверкнули. «Найдешь часть, которую писал я, проставлюсь». Повысил ставки Костя. «Ловлю на слове». Эмилия прищурилась. «До завтра». «Пока». Махнул рукой Костик и снова вернулся к работе.